В заключение. С техниками, описанными в этой книге, вы можете даже не сомневаться, что сумеете великолепно запечатлеть игру актёра. Более того, вы сможете улучшить её, передав на экране под текст реплик и самые глубокие чувства ваших героев при помощи операторской работы. Добавив изученные нами техники в свой арсенал, вы станете настоящими режиссёрами. которым даже не придётся копировать Стивена Спилберга, Мартина Скорсезе или Квентина Тарантино. Если вы посмотрите все фильмы Скорсезе, то увидите, что он часто обходится режиссёрскими клише. Зато когда он решает выделить какую-либо сцену, каждый его кадр приобретает исключительное значение. Возможно, вы заметили, что многие техники, рассмотренные в этой книге, заключаются в обычной съёмке сцены с нескольких ракурсов, А затем очень творческого процесса монтажа. Поэтому, изучив приёмы Скорсезе, вы можете применить их к материалу, который сняли ранее. Никогда не пытайтесь снимать фильмы как Скорсезе. Найдите собственный стиль. И только если вы хотите обогатить свои картины глубочайшим символизмом, используйте описанные приёмы, и они поразят вашего зрителя. Единственный недостаток профессии режиссёра но заключается в том, что когда вы грамотно пользуетесь техническими и другими приёмами, все думают, что с задачей справился актёр. Если кто-либо скажет, что у вас гениальные актёры, знайте, что вы услышали наивысшую похвалу. Ведь ни один актёр, даже самый талантливый, не сможет блистать на экране, если режиссёр не даёт ему такой возможности. Приемы Скорсезе хороши тем, что вы можете применять в своих работах лишь крупицы его опыта, а можете использовать идеи из целого эпизода. Надеюсь, изучив его подход, вы непременно добавите особую харизму вашему собственному стилю создания кино. Изучив фильмы Стивена Спилберга, которые мы рассмотрели в этой книге, посмотрите и другие его шедевры. «Цветы лиловы и полей». Для того, чтобы увидеть, как одни и те же идеи могут привести к различным результатам, даже такие непохожие фильмы, как Терминал, Мюнхен и Боевой конь, свидетельствуют об огромном количестве зрелищных эффектов, которых можно добиться с помощью этих приёмов. В этой книге я не затрагивал тему, которая была подробно раскрыта в трёх частях книги Мастера киносъёмки. То, как Спилберг использует отражение, Если вы хотите узнать, как изобразить два объекта одновременно или раскрыть зрителю новую информацию, посмотрите фильмы Искусственный разум и Особое мнение, а затем изучите книги мастера киносъёмки. В творчестве Спилберга был период, когда он буквально помешался на отражениях и овладел всеми тонкостями этого приёма. Самое большое препятствие, которое встретится вам в работе с техниками Спилберга, неспособность актёров соответствовать всем вашим желаниям. Некоторые из них скажут, что их слишком загораживают, другие захотят импровизировать, а не останавливаться на конкретных точках. Актёры могут начать переживать, что вы больше заинтересованы в работе оператора, а не в качестве их игры. Тогда вам, возможно, стоит показать им эту книгу, чтобы они поняли, чего вы хотите достичь. Приглядитесь к Creative Finances в списке Шендлера. И вы увидите, что как бы его ни снимали, закрывая другими или издалека, он сыграл просто блестяще. Это видно на экране. Убедите своих актеров, что эти приемы лишь усилят зрелищность их игры, и она будет смотреться гораздо более убедительно, чем если бы ее снимали в стандартном ключе. Некоторые идеи Квентина Тарантино, которые мы изучили, используются едва ли не в каждом его фильме снова и снова, нисколько не теряя своих качеств. Применив их в собственных сценах, вы заметите, как изменится визуальное восприятие ваших картин. Одно из ключевых качеств Тарантино точность. Прослушав главу из этой книги, посмотрите сцену и вы увидите, сколько информации раскрывается в ней за считанное количество кадров. Готовясь к съёмкам, постарайтесь тщательно продумать сцену и сделать её всего за 3 или 4 кадра. Во всех упомянутых фильмах гораздо больше загадок, чем можно было бы рассказать в этой книге. Так что я настоятельно советую вам внимательно рассмотреть все сцены, которые вам нравятся, и разгадать приёмы, которые стоят за их созданием. Пересматривайте фильмы без звука, чтобы не вовлечься в сюжет. Обращайте большое внимание на кадрирование, движения актёров и места склеек. Используя знания, которые вы получили из этой книги, подумайте, почему эти сцены смотрятся на одном дыхании. Когда вы найдёте эти причины, ваша способность создавать свои сцены поднимется на совершенно иной уровень, и вскоре вы сможете приступить к работе над собственными шедеврами. Не забывайте придерживаться собственного стиля. Но знайте, что приёмы, описанные здесь, усовершенствуют ваши навыки и помогут создать такое кино, которое вы не снимали ещё никогда в своей жизни. Кристофер Кенворти. Как снимают блокбастеры Тарантино, Скорсезе, Спилберг. Инструменты и раскадровки работ лучших режиссёров. Читал Юрий Белик.